Глава 20. Чем меньше женщина мы любим, тем легче нравимся мы ей, как говаривал небезызвестный поэт. Игорю хотелось бы мгновенно перестроить мысли Кати на верный лад, но он понимал, вероятность перестройки вообще крайне низка. Даже если действовать очень медленно, в самом худшем случае ему остаётся только не потерять лицо и не закрепить за собой славу влюбчивого легкомысленного пацана, растерявшегося от разового вида голого тела. трёхразового, но на вывод такие мелочи вовсе не влияют. Потому он уверенно нацепил маску холодного равнодушия и собирался нести её, пока не увидит хоть малейший сигнал к изменению стратегии. Екатерину уже никакие маски не останавливали. Игорь Валентинович, попросили перенести совещание на час. У бухгалтерии какая-то цифра не сходится. Я понял, спасибо. У вас всё хорошо? Хотите кофе? Более чем не хочу. Ой, я вы случайно не простыли? На улице так резко похолодало. Хотите добуду вам градусник? Не надо. Екатерина, вам заняться больше нечем. Она вздохнула. Вашими стараниями мне всегда есть чем заняться. Тогда сделайте одолжение. Не могу. Она глянула на него упрямо. Не могу, если вижу, что вы грустный, хотя обычно веселый и улыбающийся. Вам показалось, я всегда такой. Ну да. Она будто бы обиделась. Даже не спросили, как наше свидание с Славкой прошло, хотя столько помогали в этом вопросе. Кстати, я не думаю, что теперь есть необходимость поддерживать сплетни о нас с вами. Всё уже и так сработало. Вы не представляете степень моего облегчения, Екатерина. Сразу кофе захотелось. Сделаете? Конечно, ответила она бойко. метнулась к двери, но замерла в шаге от выхода и вдруг сказала спокойно и совсем другим тоном: "Я знаю, что происходит, Игорь. Тебе стало неприятно меня видеть и изображать чисто профессиональные отношения? Да неужели? удивился начальник. Катя так и не обернулась к нему. Да, я всё прекрасно понимаю. И только намекни, я сразу напишу заявление об уходе. Я совершенно серьёзно говорю. Я слишком тебя ценю, чтобы доставлять хоть какие-то неудобства. Я подумаю, ответил Игорь сухо. Если не помру от недостатка кофеина. У Катюши теперь тоже испортилось настроение, но она была оптимистом. И по привычке свято верила, что это напряжение временное. Припомнила, что сразу после инцидента Игорь вел себя очень расслабленно, будто бы ничего странного не произошло, а он так обычно и коротает все выходные ночи в обнимку с первой попавшейся секретаршей. Потом и вообще предложил для Славки Любовь изображать, что уже тогда показалось немного неуместным. У любой же взаимопомощи какие-то границы есть. И вот накрыло. Запоздало и предсказуемо в бассейн, но вчера не пришёл. На пробежках тоже не появлялся. А смотрит на неё так, словно не рад видеть и удивляется, что она всё ещё делает в его приёмной. Про увольнение Катюша не соврала. Если шеф скажет, то она в миг в воздухе испарится, но притом будет ощущать сожаление, если они двое разойдутся на такой ноте, то навсегда останутся лишь неприятными воспоминаниями. А если удастся пережить некоторый период взаимной неловкости, то потом вновь станут друзьями. Катюша усмехнулась. Надо же, друзьями, но чужим человеком она Игоря считать наотрез отказывалась. Подругам Катюша, конечно, о свидании рассказала, все выходные рассказывала, если уж быть точной, и вот ни одна из них в эйфорический восторг не впала, будто бы они не всем коллективом ставили именно такую победу целью. Конечно, Катя со Славкой пока не встречаются, но уже ходят на свидание и целуются в щечку. Подруги же поздравили, но как-то без огонька. А Катюша благоразумно умолчала о том, что встреча прошла чуть натянуто и скучновато, а то бы вообще только скривились. "Прекрасно", равнодушно заявила Ольга. "Я очень рада, что всё удаётся. На фитнес для пампушек не опаздывай. Теперь-то и тебе видно, что всё было не зря". "Чудесные новости", Анютка зевнула, забыв прикрыть рот рукой. "Но что-то мне всё последнее время казалось, что цель изменится". "Да хватит вам уже, девочки". Наконец-то вмешалась в это безобразие мудрая и все понимающая Светланка. Она положила Кате руку на плечо и наклонилась, заглядывая в глаза. "Катюш, ты не преувеличила, когда сказала, что твоя мама Славку одобрила и даже нахваливала?" Этот вопрос и саму Катю беспокоил. "Не преувеличила, нахваливала, даже после того, как я со свидания вернулась". Светлана прищурилась сильнее, остальные затихли, внимая. Мы что-то упустили, девчонки. Вещала Света голосом медиума в отключке. Может, Славка наш наркоман или шизофреник? Думаем, думаем. Какой ещё может быть косяк настолько серьёзным, чтобы возвестить о нём в самый душещипательный момент и тем самым отвадить Катюшу не только от Славки, но и ото всех мужиков надолго. Мне хуже героина, ничего в голову не приходит. Я вообще редко криминальные сводки смотрю. Ты про Славку говоришь? Праведно возмутилась Катя, пресекая дальнейшие наговоры. но пресечь не смогла. Ольга мгновенно согласилась. Если в этом мире на что-то и можно полагаться, то на мнение Лидии Ивановны. Где мы прокололись? Может, к его родителям сгонять допросить? Да вы чего? обиделась Катюша. Она просто думала, думала и передумала. Ну да, передумала. Анютка даже зевать прекратила. А она хоть о каком-нибудь близком тебе человеке? Отзывалась положительно Катюнь. Насколько я знаю, хорошего у неё только те, кто мимо проходил. На это Кате возразить было нечего. Анютку мама называла раскрашенной под индейца болванкой, Ольгу киллером-терминатором, а Светланку вообще считала умственно отсталой. раз у той хватило ума не только выскочить замуж сразу после школы, но ещё и перекрыть себе пути для отступления сразу тремя способами. В этот раз она просто отмахнулась. Кстати, а пусть проверяют и выведывают. Катюше всякая информация о любимом окажется полезной. Вот только в понедельник утром её прорвало, и в самый неожиданный момент. А можно понять, что человек сидит на героине? "Я сказал, начинай второй подход", заорал Сашек, поправляя штангу на её плечах. "12 приседаний, или я тебе ещё по блину с каждой стороны накину". Катюша чуть присела, как будто в жалобном реверансе, и уточнила: "Вот по взгляду, например, Или для убедительности надо паховые вены осмотреть. Я в интернете вчера читала. Я тебе прямо сейчас паховые вены покажу, если не начнёшь приседать. Да поняла я, поняла. Спросить уже нельзя, сразу орать. Кстати, я уже не плачу за индивидуальные тренировки. Ещё бы ты мне платила. Вдруг мягко, почти нежно улыбнулся символ мужественности и ходячая реклама протеиновых добавок. Я ж для удовольствия, Кать, потому что ты миленькая. И тут же заорал в полную глотку: "Приседай", сказал. Приседать принялся весь зал. Один даже вскочил с тренажёра для удобства. Здесь и с утра народу было предостаточно. Утром-то как раз самые упорные и приходили. Не те, кому для вечеров нужна клёвая и очень пафосная отмазка. "Ой, я бы с удовольствием перекинулся с вами картишками. но у меня тренажёрка". Да-да, тренажёрка, если кто не расслышал. А те, кто в самом деле шёл только за результатом, У утренних зануд про признаки наркомании выспрашивать бестолку. Так хотелось и мнением не Игоря поинтересоваться. Он же умный, всё сразу раскидает по полочкам. А он вот рефлексирует. И именно об этом Катюша вспомнила, бережно поправляя листы в архивной папке, когда Игорь вышел из кабинета и поставил на столик уже пустую кофейную чашку. Катя сразу собралась и окинула взглядом стол, чтобы убедиться в полном порядке, потом заметила его серьёзный вид и встала, готовясь к чему-то неприятному. Екатерина. Он говорил сухо, в точности как в первый день работы. Я обдумал ваши слова и принял решение. Хочу перевести вас в штат. Хватит испытательного срока. У меня не осталось ни одной претензии к вашей работе, которую я мог бы озвучить. Поздравляю вас. Таким тоном вообще-то увольняют. Потому и до Катюши не сразу дошло. «Серьезно? Вы вы это серьезно?» Она едва держалась от того, чтобы радостно не взвизгнуть. Я похож на клоуна. От такой холодной реакции она совсем опешила. Если вы сами согласны остаться на этой должности, то зайдите через час в отдел кадров, к тому времени они подготовят документы. Я я согласна, конечно. Она попросту отодвинула неприятное ощущение и выскочила из-за стола, хотя бы руку пожать Игорю за такой широкий жест, но он будто бы её манёвра не заметил и повернулся в полуоборота, намереваясь покинуть приёмную. Да, кстати, Екатерина, у меня нет ни одной претензии к вашей работе, но я бы попросил вас не забываться. Я не друг вам и не сосед по парте. Вы можете обращаться ко мне и с личными вопросами, если потребуется моя помощь. Я всегда помогу, но в остальное время я бы предпочёл больше профессионализма. Разумеется, Игорь Валентинович. Катюша даже не поняла, сказала ли это вслух. Едва он вышел в коридор, Катя рухнула на стул. Вот и дождалась праздника. А настроение такое, словно она только что с самым близким человеком рассорилась. Последствия пьяного корпоратива оказались весьма спорными. Она получила славку, но потеряла расположение шефа из-за своей развязанности. и из-за его развязанности, если уж придираться к исторической точности. Но потеряла, и стало так обидно, что даже скорое повышение зарплаты не обрадовало. Ну и ладно, сказала сама себе и возвратила внимание архивной папке. повторяла тише и не так уверенно. Ну и ладно. Не сильно-то и хотелось. У меня вон Сашек есть. Ой, Славкать, по, совсем уже с ума свели. И никакой он не наркоман, параноики чёртовы. Вы сама с собой разговариваете? Шеф зачем-то вернулся и сразу прошёл в свой кабинет. С собой», — Зло ответила Катюша, в закрывшуюся дверь. Как будто тут есть кто-то ещё, с кем можно разговаривать. Больше она эмоции так явно не проявляла. Сама понимала, насколько глупо выглядят её обиды. Однако произошедшее её давило, хотя бы тем, что поделиться совершенно не с кем. Подругам не расскажешь, они ведь не в курсе всего. А теперь уже и поздно объяснять, какую замечательную, страстную, волнующую ночь она с ним провела, напрочь забывшись. И что сам он после этого её поддерживал, показывал, что припоминать не станет, и что самолично настаивал на неофициальном обращении, даже подшучивал по этому поводу. А потом в мик обратился в того, о ком весь офис говорит. Неэмоциональное, неулыбчивое чудовище с отбитой памятью. Славку за весь день она видела в офисе лишь единожды, проносящимся мимо метеором. Привет, Кать. Метеор обдал ветром. До кого? В ответ она только скрипнула зубами. Занят сильно, сразу видно. А так бы он ее схватил за талию, прижал к себе и прошептал в губы: "Здравствуй, любимая". Вот точно так бы и сделал. Интересно, наркоманы могут бегать так быстро. Да что за напасть прицепилась? Ну спасибо, маме, услужила. До вечера Катя окончательно себя накрутила и выкрутила до полного сумасшествия. Потому за ужином смело подняла эту тему. Мам, я Славку сегодня в офисе видела. Кажется, он скоро предложит мне стать его девушкой, если не сразу невестой. Мама методично пережевывала капустный салат и не поднимала взгляда от блюда. Как прекрасно, доченька. Я так за тебя рада. Интонация совсем не соответствовала содержанию. Пригласи его уже к нам на ужин, а то всякие начальники как к себе домой шляются, а будущий любимый зять стесняется. Приглашу, обязательно. Катюша отозвалась задумчиво, не в силах окончательно понять, что происходит, потому просто накидала новую информацию, чтобы увидеть разные реакции. Вдруг мама обо всех мнения поменяла. Не все же наркоманы. Вот Ольга точно не может быть. Мам, а может ты со мной спортом заниматься начнёшь? Ольга очень рекомендует, а в твоём возрасте о здоровье надо заботиться больше. Вот пусть твоя Ольга о своём здоровье и в моём возрасте и заботится. Если доживёт, конечно. А то от всякой химии не только мышцы крепнут, но и сердечко слабеет. Так, не обо всех. Катюша предприняла ещё одну попытку. А вот Светланка с нами в бассейн по воскресеньям выбирается. Лидия Ивановна совсем отмерла ещё на Ольге, и теперь усердно подкладывала себе ещё салата. Ну это, Катерина, как раз неудивительно. У Светланки дома такая жизнь, что и на каторгу радостно побежишь, не то что в бассейн. Про уютку даже спрашивать не стоит. И так всё ясно. О, у меня же отличные новости. Игорь Валентинович перевёл меня в штат. Уже следующая зарплата будет в два раза выше предыдущей, представляешь? И осторожнее уточнила. Кстати, а он тебе как? Хороший человек или так себе? Показалось, что мама глубоко задумалась и снова потеряла весь запал. Ответ ей будто дался непросто. как если бы она не была уверена в каждом слове. Понятно, что перевел в штат. Ты же молодчина, Катерина. До него еще долго доходило. А вот человек, черт его знает, если разобраться, хитрый, самоуверенный, халёный. Кажется, он тебе очень не нравится. А я тут вообще не нанималась его расхваливать. Пусть сам себя расхваливает. Гад заковыристый. Продолжать разговор Катюше не стала, а то мама явно начала нервничать. Судя по отзыву, Игорю просто суждено стать самым близким другом Кати, не хуже Ольги и Светланки. Мама в людях никогда не ошибается. Значит, надо что-то менять. Катюша не позволит ему отстраниться полностью. Профессионализм он увидит в офисе, прикопаться не сможет, но помимо офиса есть и огромный мир, где он больше не будет одинок или не понят. Не допустит его верный секретарь, чтобы такой замечательный человек остался свободным от нее из-за какой-то взаимной разовой оплошности. А вот подозрения о том, что мама знает о каких-то Славкиных грешках, только усилились.